Глава вторая. Дейрдре. Слова на экране закружились и слились вместе. Я зажмурилась, не зная, что думать. Может, это розыгрыш? Но когда я открыла глаза, письмо коро было на месте. Кружились не буквы, а моя голова. «Вы ведь сестра Кэролайн, верно?» Со мной заговорила женщина в дорогом розовом костюме. Он придавал ей вид зрелой дамы, хотя вообще она, кажется, была моей ровесницей. При этом была худа, как велосипед, причёсана, как девушка из прогноза погоды, и так густо накрашена, что когда солнце в очередной раз выглянуло из-за облака, её лицо засверкало, словно зеркальный шар в дискотеке. «Дейрдре, да? Смерть Кэролин — такой удар для вашей семьи!» Розовые губы женщины двигались стремительно. «Да». «Я Эби Моррелл из Глоуп. Я знала вашу сестру». Из-за тошнотворно-сладкого аромата гордения, исходившего от неё, у меня еще сильнее закружилась голова. Мне хотелось отойти от неё, но, услышав последние слова, я застыла на месте. «Откуда?» «Мы, случалось, писали для одних и тех же изданий, как фрилансеры». Я взвесила вероятность услышанного. «Каро» была журналисткой — до того, как перейти на темную сторону, как она называла свой брак с представителем известного семейства. «Я знаю, что Кэролайн скончалась скоропостижно, но что все-таки случилось с вашей сестрой, как вы считаете?» «Она скончалась в результате невыявленной патологии сердца», машинально повторила я то, что услышала в полиции. «То есть она никогда на сердце не жаловалась? В том числе в детстве?» «Нет, конечно» иначе патология была бы выявленной. «Может, наркотики?» Я еще не оправилась от потрясения, вызванного письмом Коро, чтобы бодаться с назойливой дамой, поэтому просто повернулась к ней спиной, взбежала по ступенькам и укрылась в церкви на задней скамье. Температура внутри за считанные минуты как будто упала градусов на 10, и я обхватила себя руками, чтобы согреться. Как прошла служба, я помню смутно. В мозгу то и дело прокручивались отрывки наших последних разговоров с сестрой. Я давно догадалась, что Каро была несчастлива в браке, потому как она старательно избегала этой темы, как всякий раз уходила от моих прямых вопросов от Тео, словно эта тема была ей особенно неприятна. Но я и подумать не могла, что муж задумал убить Каро, что он уже убивал раньше. Эта мысль казалась мне совершенно безумной. На мгновение я даже допустила, что эта темная журналистка, которая подошла ко мне только что, права, и Каро действительно пропускала время от времени таблетку-другую, чего-нибудь глюциногенного. Но тут же устыдилась своих сомнений в сестре. Чувство вины встряхнуло меня, как хорошая пощечина. «Тео не убивал», — твердила я себе. «Просто у Каро...» оказалась невыявленная патология сердца. Она умерла рано утром, во время пробежки по парку. Сердце остановилось, она упала и умерла. «С кем угодно может случиться», сказал мне Коп. «Многие люди живут с патологиями и ничего не знают о них». «Как бы ни выглядела моя смерть, она не случайна». Фраза из письма сестры вспомнилась мне так внезапно, что я даже вскрикнула чем заслужила недовольный взгляд священника. Он и так всю службу сохранял выражение лица раннего христианского мученика, проповедующего язычникам. Прикусив язык, я сидела молча, пока джут Лазаре, подруга Каро, читала отрывок из Библии. а души праведных в руке Божьей и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью» и отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире. Псалом 3, стихи 1 и 2. Зацепившись мыслью за эти слова, я старалась не отпускать их от себя, пока Джуд читала дальше. коро пребывает в мире», — думала я. Тот коп сказал мне, что она не мучилась, что смерть была мгновенной и легкой. «Заставь его ответить за мою смерть, чего бы это тебе не стоило». Я обвела церковь глазами, ища Тео, и уперлась взглядом в его затылок. Он сидел на передней скамье с родственниками. «Я тоже должна была быть там, и была бы, если б не мой отец». Тео даже отсутствовал в Нью-Йорке, когда умерла Каро, напомнила я себе. Копы не сразу смогли с ним связаться, он был в самолете. Как он может быть виновен в смерти Каро? Когда настала очередь Тео говорить, и он поднялся, мне вдруг показалось, что во всей громадной церкви нас осталось лишь двое — я и он. Мне-то мой зять всегда нравился. Я познакомилась с Тео вскоре после того, как мы с Каро восстановили отношения после нескольких лет молчания. Она как раз только-только начала с ним встречаться. Признаюсь, что я буквально возненавидела его еще до того, как увидела. Дело в том, что сестра сразу сказала мне, что он кто-то вроде Хитклифа, а я всегда терпеть не могла грозовой перевал. Но когда мы все же встретились, я поняла, что мне импонирует его серьезность, его неумение поддерживать пустой светский разговор и даже его сардонический юмор. Люди обычно стараются произвести наилучшие впечатления на других и прячут свое истинное «я» под маской условностей. Так что на их фоне прямота Тео бодрит, как холодный душ. Мы с ним едва успели познакомиться, а он уже выдал мне. «Каро рассказывала, что ты еще в юности ушла из дома и жила с подругой до конца школы. Ты смелая. Мой отец сплавил меня в частную школу, которую я терпеть не мог» а я, вместо того, чтобы сбежать оттуда, накачивал себя наркотиками, как дурак. Сидя на похоронах сестры, я спрашивала себя, не приняла ли тогда бессердечность за искренность? «Спасибо вам всем за то, что пришли», — звучал между тем поставленный голос Тео. Его акцент Каро называла среднеатлантическим, что всегда наводило меня на мысль о плавучем рыбзаводе посреди океана. Безупречная интонация выдавала богатство и хорошее воспитание, но из-за нее каждое слово у него выходило, будто залитым тонкой корочкой льда, словно кусок рыбного филе, и мне всякий раз становилось холодно. Не могу выразить, как много это для меня значит. Знаю, что Кэролайн удивилась бы, если б узнала, скольким людям она была дорога. Его слова были подобраны безупречно. Подача выше всяких похвал. Тео говорил сам, не заглядывая в бумажку, так что слушать его было одно удовольствие. Да и смотреть на него тоже. Черные волнистые волосы, синие глаза, шесть фунтов и один дюйм чистой мускулатуры упакованы в дорогой костюм, пошитый на заказ. Правда, глаза у него были абсолютно сухие. Но меня, урожденную Кроули, это не смущало. В нашей семье тоже ни из кого слезинки не выжмешь. Холодная сдержанность мне как раз понятна». Речь Тео текла размеренно, без долгих пауз и без эмоций. Каждое слово сверкало, словно отполированная монетка, брошенная в фонтан. Поминальная служба закончилась в рекордно короткие сроки. Почти все гости брали пример стрекстонов и сидели словно деревянные. Лишь немногие смельчаки — отважились подойти к священнику под благословение, а причастие никому даже не предложили. «Тео еще до похорон спрашивал меня, не хочу ли я сказать пару слов над гробом сестры, и я порадовалась, что сказала нет. Пока он прощался с Каро, а потом отходил от гроба, я следила за ним глазами, не в силах двинуться с места, будто в трансе. Я понимала, что надо поговорить с ним, но не знала, с чего начать». Но не успела я на что-нибудь решиться, как под сводами церкви раздался пронзительный голосок. «Не трогай меня!» Я сразу узнала голос Тедди. Тео на полушаге развернулся и побежал к сыну. Когда я вскочила, он уже был возле Тедди, загораживая его от фотоаппарата, который держал высокий крепкий мужик. «Я его пальцем не тронул!» «Тронул!» — выпалил Тедди. Одной рукой Тео схватил мужика за воротник, другой выбил у него из рук фотоаппарат. Тот хряпнулся о каменный пол и тут же затрещал под ногой Тео. «Отстань от моего сына!» Он сказал это негромко, но слова прокатились по всей церкви. Оттолкнув незадачливого фотографа, схватил малыша на руки и повернулся, чтобы уйти. Фотограф бросился за ним, явно собираясь продолжить дискуссию немирным путем, однако тяжелые шаги выдали его намерения. Тео развернулся и встретил его ударом кулака в лицо. Мужик рухнул, как подкошенный, а Тео, не выпуская Тедди, вышел из церкви через боковую дверь. С трудом сохраняя равновесие на дурацких каблуках, которые подарила мне Каро, я кое-как добралась до выхода. Спустилась по ступенькам, Но на тротуаре все же зацепилась за что-то и чуть не грохнулась на четвереньки. Тихо матерясь, выпрямилась под пулеметным огнем фотовспышек. Газетные стервятники щелкали затворами. И я поняла, сейчас они сольют все это в онлайн и поползут сплетни, что на похоронах сестры я была пьяна в стельку, хотя я вообще не пью. Но меня беспокоило другое. Я еще никогда не видела, чтобы мой зять поднял на кого-то руку. «Омерзительная сцена в церкви открыла мне глаза на другого Тео. Пока Каро была жива, мы пару раз в месяц ходили куда-нибудь вместе и каждую неделю созванивались или списывались. Это создавало у меня иллюзию близости с сестрой, главным образом потому, что она была в курсе всех моих проблем. А своих у нее как будто не было. Во всяком случае, так мне казалось». Я даже не представляла, что одной из них может быть ее муж».